Глава девятая Дольская опамятовалась на задах огородов. Бессильно опустилась на какую-то чурку и заплакала, по бабье подвывая. Собака, которая была, увязалась за ней, остановилась неподалеку, гавкнула, недоуменно покрутила головой и затрусила обратно. С выкопанных огородов тянул осенний запах увядшей растительности и раскопанной земли. Прохладный ветерок крался от реки. Сегодня без солнца она была тёмной, наморщенной, и увалы за ней были серыми, нахохленными, почти голые, стыли на них берёзы. Во всём слышалась и виделась тихость засыпающей земли. Всё шло по своему, раз и навсегда утверждённому кругу. Лето сменяло осень, осень — зима. Облетали деревья, чтобы принять на себя снег, подержать его на тугих ветках и сбросить, а потом снова зазеленеть, и ничто не могло измениться. «Почему мы каждый раз меняемся?» — спрашивала саму себя Дольская. «Почему мы сами себе наступаем на горло и сами же себя оправдываем?» «Да, война!» Да, кругом жестокость, но ведь если сломаем самих себя и найдем оправдание хотя бы раз, значит, можем повторить и в другой, и в десятой. А потом все равно спросится, обязательно спросится, если не с нас, то с наших детей. Сегодня мы свою жестокость оправдываем войной, завтра другими обстоятельствами. Как же жить, Господи? Зачем? Зачем я сказала неправду? Тридцать лет не знала этих женщин, этого начальника, даже не подозревала, что они живут. Читала, слышала, что есть колхозы, есть МТС, убирают урожаи, ударники, вредители. Все это от меня было дальше, чем Гомер, чем Спарта. Богинь знала лучше, чем этих баб. Какая ерунда! Кажется, что схожу с ума. Нет, все-таки спрошу саму себя, почему так? Признайся, удобно было, спокойно под папиным крылышком. В нашей тихой квартире, я так радовалась, когда узнала, что она полностью сохранилась, собирались мои друзья по институту, приятные, умные, вели разговоры, желая перещеголять друг друга эрудицией. Без конца разговоры, реки слов Ведь не старались даже доказать что-то, только показывали, только слова, и они были для нас главным. А я, если бы не случайность при эвакуации, кушала бы среднеазиатские яблочки рядом с папой и радовалась, что квартира наша цела, и все бы прошло стороной. Если не стороной, то рядышком, но все равно не задела бы. А ведь есть такие... «Мимо кого пройдет?» Она, как наяву, видела некоторых своих друзей. И еще. Высокие окна, старинные квартиры. Внизу, как в колодце, маленький московский дворик с липами и беседками. По вечерам отец зажигает зеленую лампу, торжественно ставит ее посредине стола, и мягкий, колеблющийся свет не достает до углов. Она подает гостям ликер в крошечных рюмочках, чай и видит как бы со стороны саму себя, умную, еще молодую, с хорошими, впитанными с детства манерами. Отец, гордясь ее, то и дело обращается. Дочка, рассуди нас с молодым человеком. Выслушав их, изложит свое мнение. А свое мнение, как она считала, у нее есть по всем вопросам, Сколько угодно могла говорить о Древней Греции, об английской литературе, о Средневековье и о великих музыкантах, она была очень образована. А в итоге, какую пользу принесли эти разговоры, что она сделала для других? И неужели, вернувшись в прежнюю жизнь, она все это забудет? Дольская оглянулась. По-прежнему серела и морщилась река, такими же нахохленными стояли увалы, и солнце едва заметно мигало сквозь густую небесную морось, не пробиваясь через нее и не доходя до земли. По пустой, будто вымершей деревенской улице, шла старуха с пустыми ведрами на коромысле. Дольская поднялась, быстро отряхнула пальто и берегом заспешила к себе домой. И если уж так то будь вместе со всеми, раздели с ними все, возьми на свои плечи то, что положено. Думая об этом, она все убыстряла и убыстряла шаги. Хозяйка хоть и удивилась ее просьбе, но виду не подала. Сказала, что пашет Серафима на дальнем клине и толково объяснила, как туда добраться. Словно в тумане, Дольская провела уроки, и сразу отправилась на дальний Кленок.